Спящая красавица Жил-был король с королевою, и были они бездетны. Это их так огорчало, так огорчало, что и рассказать нельзя. Горячо молились они, чтобы Бог послал им ребенка. Горячо молились они, чтобы Бог послал им ребенка. Обеты давали, на богомолье ходили. И вот, наконец, у королевы родилась дочь справили богатые крестины. Крестные матери позвали всех волшебниц, какие только жили в королевстве. Счетом их нашлось семь. Для того, чтобы по обычаю тогдашних волшебниц, каждый из них сделала маленькой принцессе какой-нибудь посул. И чтобы таким образом принцесса была одарена всякими хорошими качествами». Окрестив принцессу, вся компания возвратилась в королевский дворец, где для волшебниц приготовили роскошное угощение. За прибором каждой из них положили великолепный футляр чистого золота, в котором находились золотая ложка, вилка и ножик, усыпанные бриллиантами и рубинами. Уже садились за стол, как вдруг в зал вошла старая колдунья, которую не приглашали потому что она уже больше 50 лет не показывалась из своей башни, и все считали ее умершую или очарованную. Король приказал поставить ей прибор. Но неоткуда было взять для нее, как для других волшебниц, футляр чистого золота, потому что таких футляров заказали всего лишь семь, по числу семи приглашенных крестных. Старая карга вообразила, что это сделано ей в насмешку, и принялась ворчать сквозь зубы. Одна из молодых волшебниц, сидевшая возле старухи, услышала ее бормотание. Сообразив, что колдунья может сделать маленькой принцессе какой-нибудь недобрый посул, тотчас после обеда она пошла спрятаться за занавески, для того чтобы говорить после всех, и таким образом иметь возможность поправить зло, которое наделает колдунья. Скоро волшебницы начали говорить принцессе свои посулы. Самая младшая пообещала, что она будет красивее всех на свете. Вторая затем, что она будет умна, как ангел. Третья, что она будет мастериться на все руки. Четвертая, что она будет отлично танцевать. Пятая что голос у неё будет соловьиной, а шестая, что она с большим искусством будет играть на всяких инструментах. Когда черед дошел до старой колдуньи, та затрясла головою, больше от злости, чем от старости, и сказала, что принцесса проткнет себе руку веретеном и от этого умрет. От такого ужасного предсказания Все гости затрепетали, и никто не мог удержать своих слез. Но тут молодая волшебница вышла из-за занавесок и громко произнесла. «Успокойтесь, король с королевою, дочь ваша не умрет. Правда, не в моей власти вовсе отменить то, чем пригрозила старая колдунья. Принцесса проткнет себе руку веретеном» но она не умрет от этого, а только заснет глубоким сном, который продолжится сто лет. Тогда придет молодой королевич и ее разбудит. Однако, несмотря на это обещание, король со своей стороны попробовал устранить беду на пророченную колдуней. Для этого он сейчас издал указ которым под страхом смертной казни за неисполнение запретил всем и каждому в королевстве употреблять веретено или даже просто держать веретено у себя в доме. Лет эдак через пятнадцать или шестнадцать король с королевою поехали в свой увеселительный замок. Там принцесса, бегая по комнатам и поднимаясь с одного этажа в другой, Взобралась раз под самую крышу, где, видит она, сидит в коморке старушонка и сучит веретеном. это добрая старушка и слыхом не слыхивала, что король наложил на веретено строгое запрещение. «Что ты, бабушка, делаешь?» — спросила принцесса. «Сучу, дитятка», — отвечала старушка, которая ее не знала. «Ах, как славно!» — сказала опять принцесса. «Как же это ты сучишь? Дай-ка, милая, посмотрю. Может быть, и я тоже сумею». Взяла она веретено, и так как она была вертлява и немножко шаловлива, да как и по пророчествам волшебниц тому следовало случиться, то как только она веретено взяла, так сейчас руку им себе проткнула и упала без чувств. Старушонка перепугалась, и давай кричать караул. Со всех сторон сбежались люди, брызгают принцессе в лицо водою, расшнуровывают ее, хлопают ей в ладони, трут ей виски уксусом четырех разбойников. Нет, в себя не приходит. Тогда король, который тоже пришел на шум, вспомнил пророчество волшебницы, и, видя, что судьбы не минуешь, когда ее волшебницы предсказали, приказал положить принцессу в самом лучшем покое дворца на кровати с парчи, золота и серебра. Точно ангел лежала принцесса, так была она красива, ибо обморок не испортил цвет ее лица. Щечки были алые, губки как кораллы, только глазки закрылись но ровное дыхание доказывало, что она жива. Король приказал не тревожить сон принцессы, пока не придет ей час проснуться. Когда с принцессой приключилась эта беда, добрая волшебница, та, что спасла ей жизнь, заменив смерть столетним сном, находилась в некотором царстве, в далеком государстве, верст тысяч за сорок оттуда. Но ей сию же минуту принес известие карлик в семимильных сапогах. Это были такие сапоги, которые отхватывали по семи миль каждым взмахом. Волшебница тотчас спустилась в дорогу и через час приехала в замок на огненной колеснице, запряженной драконами. Король побежал высадить ее из колесницы. Волшебница одобрила все его приказания но так как она видела далеко вперед, то и рассудила, что, проснувшись через сто лет, принцесса будет очень недовольна, если все между тем перемрут, и она очутится одна денешенько в старом замке. Поэтому волшебница вот так распорядилась. Она коснулась своей волшебной палочкой всех, кто только не находился в замке, кроме короля с королевой. Коснулась статсдам, фрейлин, горничных, придворных, офицеров. Коснулась дворецких, поваров, поваренков, казачков, гвардейцев, швейцаров, пожей камер лакеев Коснулась также лошадей в конюшнях с конюхами, больших дворовых собак и шарика, маленькой принцессиной собачки, которая лежала возле нее на кровати. Как только она их коснулась, Так все сейчас и заснули. И все должны были проснуться вместе со своею госпожою, чтобы служить ей, когда ей понадобятся их услуги. Даже вертелы в печи, унизанные куропатками и фазанами, и те заснули, и огонь тоже. Все это исполнилось в одну минуту. Волшебницы живо обрабатывают дело». Тогда король с королевой, расцеловав свою милую дочь, вышли из замка и приказали, чтобы никто не смел подходить к нему близко. Для этого не нужно было и приказывать, ибо через четверть часа вокруг замка выросло столько больших и маленьких деревьев, столько перепутанного между собою шиповника и терновника, что ни человек, ни зверь не могли бы сквозь них пробраться. Замок совсем спрятался за этим лесом. Виднелись только верхушки башен, и то издалека. Всякий подумал, что и это устроила все та же добрая волшебница, чтобы сон принцессы не тревожили праздные зеваки. Через сто лет после того сын короля, который правил тогда королевством и происходил из другой фамилии, чем спящая принцесса, охотился в этой стороне и, увидав из-за густого леса верхушки башень, спросил, что это такое. Всякий отвечал ему по-своему. Один говорил, что это старый замок, где водится нечистая сила. Другой уверял, что здесь ведьмы празднуют шабаш. Большинство утверждало, что здесь живет людоед, который хватает маленьких детей и затаскивает их в свою берлогу, где ест их без всякой опаски, ибо ни один человек не может за ним погнаться. Только он один умеет пройти через лес дремучий. Королевич не знал, какому слуху верить, как вдруг подходит к нему старый крестьянин и говорит. «Принц-королевич! Годов тому с хвостиком 50 слышал я от своего батюшки, что в замке том лежит принцесса красоты неписаной что будет она там сто лет почивать, а что через сто лет разбудит ее суженный молодой королевич. От таких речей молодой королевич возгорел пламенем. Подумалось ему, что он-то и должен решить судьбу принцессы, и, жаждая любви и славы, захотел он сейчас же попытать счастья. Как только он подошел к лесу, так все большие деревья, шиповник и терновник, сами собой раздвинулись, давая ему дорогу. Он направился к замку, который виднелся в конце большой аллеи, куда он и вступил. Удивительным показалось королевичу, что никто из свиты не мог за ним следовать, ибо как только он прошел, так деревья сейчас и сдвинулись по-прежнему. Однако же он продолжал идти вперед. Молодой довлюбленный королевич ничего не боится. Скоро добрался он до большого двора, где всё представлялось взору в ужасном виде. Везде гробовая тишина, повсюду смерть, со всех сторон мертвые тела людей и животных. Однако, вглядевшись в красные носы и в пунцовые рожи швейцаров, королевич распознал, что они не умерли, а только заснули. И не совсем опорожненные стаканы с вином показывали, что заснули они за чаркой Оттуда идет королевич во второй двор, выложенный мрамором, поднимается по лестнице, входит в караульную залу, где в два ряда стоит гвардия с ружьем на плечах и храпит во всю Ивановскую. Проходит он множество комнат, в которых кто лежа, кто стоя, спят придворные королевы и дамы. Наконец вступает в позолоченный покой, И видит на кровати с раздернутыми занавесами Прекраснейшее зрелище. Принцессу не то пятнадцати, не то 16 лет И прелести ослепительной, небесной. Королевич приблизился в смущении И, любуясь, встал возле нее на колени. Так как в эту самую минуту за року пришел конец, То принцесса проснулась, «И смотря к им, Рославцевич, я вас ожидаю». В от этих слов, и еще больше от тона, которым они были произнесены, королевич не знал, как выразить свою радость и благодарность. Он изъяснил, что любит принцессу больше, чем себя самого. Речи его были бессвязны. того они и пришлись принцессу по сердцу. Чем меньше красных слов тем больше значит любви. Королевич был смущен сильнее принцессы, да оно и натурально. Принцесса имела время обдумать, что ей следует говорить, ибо, хотя история об этом и умалчивает, однако, по всей вероятности, добрая волшебница в продолжении ее долгого сна приготовила ее к свиданию приятными сновидениями. Так или иначе, Часа четыре говорили они между собой, а они высказали и половины того, что было у них на сердце. Между тем все во дворце очнулись вместе с принцессой. Всякий принялся за свое дело. А так как влюбленных тут было мало, то всем захотелось кушать. Старшая статсдама, тоже голодная, как и все, потеряла, наконец, терпение и громко доложила принцессе, что обед готов. Королевич помог принцессе подняться с кровати, ибо она была совсем одета и в очень роскошное платье. Королевич промолчал, что одета она была, как его прабабушка, и в старомодных фижмах. Даже в таком костюме принцесса была чудо, как хороша. Прошли они в зеркальную комнату пообедали. Во время обеда прислуживали принцессины камергеры, играли скрипки и флейты, музыку старую, но отличную, хотя сто лет ее не было слышно. А после обеда, чтобы не терять времени, старший капеллан обвенчал их в дворцовой церкви и затем статсдама уложила их почевать Спали они мало, потому что принцесса не очень-то нуждалась во сне. Рано утром королевич простился с нею и возвратился домой, зная, что король должен находиться в беспокойстве. Королевич сказал отцу, что он заблудился на охоте и ночевал в избушке угольщика, который накормил его черным хлебом да сыром. Король был добряк и поверил, но королева не слишком-то убедилась. И, видя, что королевич почти каждый день ездит на охоту и вечно остается по две, по три ночи вне дома, она догадалась, что верно у него завелась любовишка. Таким образом, королевич прожил с принцессою целых два года и прижил с нею двух детей. Старшего ребенка, дочь, назвали Ясной Зарею, младшего, сына, Светлым Днем, ибо он был еще красивее, чем сестра. Чтобы вызвать королевича на откровенность, королева часто говорила ему, что дея молодому человеку простительно пользоваться жизнью. Но королевич никак не смел признаться ей в своем секрете. Он ее правда любил, а еще боялся, потому что она происходила из породы людоедов. И король взял ее за себя только по причине ее несметных богатств. При дворе ходили даже слухи, что она и до сих пор сохраняет людоедские вкусы, и что когда идут мимо нее малые дети, она на силу, на силу удерживается, чтобы не броситься на них. И так королевич никак не решался открыться. Но когда король умер, а это случилось в конце второго года, когда королевич взошел на престол, он объявил свою женитьбу и с большой церемонией отправился за своей супругой в ее замок. При въезде молодой королевы в столицу ей сделали торжественную встречу. Приехала же она со своими двумя детьми. Несколько времени спустя молодой король пошел войною на соседа своего, царя Канталупа. Отправляясь в поход, он поручил государство старой королеве и очень просил ее присмотреть за его супругою и за детьми. В походе молодой король должен был провести все лето. Как только он уехал, Старая королева сейчас отослала невестку и детей в загородный дом посреди дремучего леса, чтобы там вольнее насытить свой чудовищный вкус. Через несколько дней она и сама туда явилась. И раз вечером отдала повару такое приказание. «Завтра подай ты мне за обедом ясную зорьку». «Ах, барыня!» — вскричал повар. «Слышишь?» — отвечала старая королева. И произнесла это слово тоном людоедки, которой хочется человечьего мяса. «Да ты мне ясную зорьку под соусом!» Бедный повар, видя, что с людоедкою нечего шутить, взял большой кухонный нож и пошел в комнату ясной зорьки. Ясной зорьке было тогда четыре года. Узнав повара, она поскакала в припрыжку ему навстречу, со смехом бросилась ему на шею и попросила конфеток. Повар заплакал, выронил из рук нож, отправился на скотный двор, зарезал барашка и подал его под таким чудесным соусом, что, по отзыву старой королевы, она в жизнь не едала ничего вкуснее. Ясную же зорьку повар унес — и отдал ее жене спрятать в их коморке. «Через неделю злая королева опять говорит повару. Хочу скушать за ужином светлый день». Повар промолчал, но решился обмануть ее, как в первый раз. Пошел он за светлым днем и видит, что тот с маленькой шпажонкой в руках нападает на большущую обезьяну, а было ему отроду, всего три года. Повар отнес его к жене, спрятал вместе с ясной зорькой, а вместо светлого дня подал королеве маленького козленка, мясо которого людоедка нашла удивительно вкусным. До сих пор все шло хорошо, но одним вечером злая королева вдруг говорит повару, «А подай ты мне саму молодую королеву, да тоже под соусом!» Тут повар и руками развел, не зная, как бы еще ее обмануть. Молодой королеве было 20 лет, не считая текста, что она проспала. Тело у нее было красивое и белое, но для зубов немножко жесткое. Каким же заменить его мясом? Делать нечего. Чтобы спасти свою шею, повар решился зарезать королеву и пошел в ее комнату, намереваясь разом с нею покончить и нарочно напуская на себя злость. Вот входит он в комнату с ножом в руке. Однако, не желая убить молодую королеву врасплох, докладывает так и так, какой ему дали приказ. «Режь!» Говорит ему королева, протягивая шейку, «Делай, что велено. На том свете я увижусь со своими детьми, которых я так любила». Ибо так как у королевы выкрали детей, не говоря ей ни слова, то она думала, что их нет уже в живых. «Нет, нет, сударыня», — отвечал бедный повар, тронутый ее речами, «Вы еще не отдадите Богу душу, а с детками увидитесь в моей коморке». Я их туда спрятал, а старую королеву я опять обману. Вместо вас подам ей молодую лань. Тут он взял ее за руки, повел в свою коморку и оставил там хорошенько наплакаться и нацеловаться с детками, а сам пошел готовить лань. Старая королева скушала ее с таким аппетитом, как будто это и взаправду была ее невестка. Она очень радовалась своей проделке. Королю уже собиралась сказать, когда он возвратится, что бешеные волки загрызли его молодую жену и детей. Раз вечером бродит она по своему обыкновению по всему замку, разнюхивая, не пахнет ли где человечьим мясом. Как вдруг слышит, в одной коморке светлый день плачет потому что мать собирается посечь его за капризы, а ясная зорька заступается за брата. Узнав голоса молодой королевы и ее детей, людоедка пришла в бешенство от того, что ее обманули. На другое же утро, с криком, от которого все затрепетали, приказала она вынести на середину двора большую кадушку, наполнить ее жабами, ящерицами, змеями и ехиднами и бросить туда королеву с детьми, повара с поварихой и их служанку, довелела скрутить им назад руки. Подвели их к кадушке. Палачи уже собирались схватить их и бросить, как вдруг, нежданно-негаданно, верхом на коня въезжает на двор король. Он прискакал на курьерских и спрашивает с удивлением, что это тут делается такое. Никто не смел рассказать ему правду, но в досаде на свою неудачу людоедка сама бросилась в кадушку головою вниз. Там гады ее сейчас и закусали. Король очень огорчился, ибо все-таки она была его мать но прекрасная супруга и дети скоро его утешили.